Глава двадцать вторая. Артур. Артур, ты с нами? Голос Феликса оторвал меня от интересного занятия, и я поднял глаза на друга. Мы тут как бы дела обсуждаем, если ты не в курсе. Я в курсе. Кивнул и снова уткнулся в телефон, который пиликнул. Очередное сообщение. От конфетки. Она сто процентов колдунья. Так меня захомутало. Ни о чем, точнее, ни о ком больше думать не могу. Только о ней. Просто мозг взрывается от одной только мысли, что завтра ее уже увижу. А может, сегодня рискнуть? «Оставь человека в покое», — с насмешкой произнес Руслан, откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу. «У человека любовь». «Почему я не в курсе?» — удивился Феликс, тарабаня пальцами по столу. «Потому что ты дальше своего носа...» — Руслан усмехнулся. «Точнее, своей малинки. Ни фига не видишь. А у Артурчика страсти кипят. Похлеще, чем в российских мелодрамах». Нашел бы и себе кого-нибудь. Я, не отрываясь от переписки с Мариной, поддержал разговор двух умников. Глядишь, и подобрел бы. «Разбежался», — фыркнул в ответ Руслан, но Феликс меня поддержал. «Кстати, когда уже ледяное сердце нашего женоненавистника Русланчика наконец-то растает?» По голосу слышно, что друг доволен. «Пора уже о наследниках подумать». «О своих думай». Дальше я не вникал, полностью погрузившись в переписку с конфеткой. Даже не предполагал, что это может быть так интересно и увлекательно. Предлагаю сбежать с работы. Я в очередной раз проявлял настойчивость. «Кто шефа твоего возить будет, если ты свалишь?» Через минуту прилетела в ответ. Пешком походит. Я тут же представил, как Руслан, который вроде как мой шеф в глазах Марины, идет по проспекту с толпой народа, разговаривая по телефону. В костюме за полторы штуки баксов и таких же дорогущих кожаных туфлях. Инородное тело среди простых людей. Но все равно смешно. Я не могу. В конце Марина прилепила три грустных смайлика, вызывая у меня улыбку. Критические дни? Я не унимался, на ходу придумывая поводы, чтобы конфетку с работы отпустили. Можно, конечно, Руслана попросить и через главврача забрать свою девочку. Только вот спалюсь же. Еще не время. Надо найти подходящий момент. Но я дико хочу ее видеть. И не только. Время проводить, в объятиях держать. Трындец меня несет, но я не жалею. Наоборот, с каждым днем. Часом, минутой привязываюсь все сильнее к этой строптивице. Надо ей правду рассказать и в логово свое утащить. хрена ей работа медсестры? Меня привод хочется погеройствовать. Например, как вчера ночью. Это реально было круто. Озеро звезды. И мы вдвоем, освещаемые фарми внедорожника, Не замечал за собой подобной романтической хрени, но для этой девочки не жалко. Я и не на такое способен, если сильно постараться. Правда, руки связаны финансами, а то моя бурная фантазия разошлась бы не на шутку. Только вот с каждым днем я все сильнее запутываюсь в своем вранье. Игра, которая изначально казалась увлекательной, сейчас — Бесит неимоверно. Хотел проучить меркантильную барышню, а сам загремел в собственную ловушку. И где выход искать? Я соскучился. Пальцы сами набрали признание. Какой-то временный, я бы даже сказал, глупый порыв. Но такой правдивый, что внутри разлилось тепло. Я тоже. Тут же прилетел ответ, и я в очередной раз улыбнулся. Утром заберу. Снова пальцы жили отдельной жизнью. Забери. Ну вот, а вначале сопротивлялась. Теперь уже не сбежит, пусть даже не пытается. Она милая, добрая и очень открытая. Настоящая. Именно то, чего мне в жизни не хватало. Артур, вернись к нам. Снова услышал голос Феликса и заблокировал телефон, поднимая взгляд на друга. Мы тебя теряем. Кто бы говорил. Я усмехнулся, вспоминая, как еще пару месяцев назад все уши нам прожужжал со своей малинкой. Никто не забыл, что через пять дней у моей любимой супруги день рождения. Феликс приподнял одну бровь переводя взгляд по очереди с Руслана на меня. Решили отметить дома, в кругу друзей. На Новоселье зажал. Проворчал этот несносный жена-ненавистник, как обычно с самым серьезным выражением лица. Не надоело доставать. Феликс не выдержал и взревел. Он может, вот только мы не реагируем. Привыкли давно. На то он и бешеный, чтобы иногда нрав свой показывал. Кстати, дом недавно купил, так как его малинка в положении, а квартиры для большой семьи мало. На одном наследнике наш друг останавливаться не собирается. «Девочки будут?» Я помигал бровями, на что Руслан скривился. «Куда тебе-то?» Проворчал, а я снова расплылся в улыбке, так как хорошее настроение зашкаливало за отметкой сто. «Исключительно для тебя, дорогой!» Развел руками в стороны, наслаждаясь произведенным эффектом. Феликс заржал. Руслан чуть не подавился кофе, а я поднялся с места, слыша, как в кармане снова запеликал телефон. «Парочку организуем!» Феликс подмигнул, а я в ответ, сделав друзьям ручкой, направился к выходу, доставая по дороге телефон. Только вот сообщение пришло совсем не от того абонента. «Я в городе, хочу тебя видеть». «А я нет», — остановился, набирая текст. «Только этой дуры стервы мне не хватало для полного счастья. Угораздило же когда-то связаться».